Глава 31. Диана. Мы прилетаем в первый город из выездной серии еще утром, потому что дорога много времени не заняла, а выезжали мы очень рано. Игра у Феникса завтра, а сегодня вечерняя тренировка, поэтому как только мы заваливаемся в номера, сразу ложимся спать. Хорошо быть дочерью тренера, пока все живут в номерах по несколько человек, и я всегда живу одна. Папа говорит, что для комфорта дочери ему не жаль заплатить из своего кармана. А я очень нагло этим пользуюсь, потому что почему, собственно, нет? Падаю на кровать и отключаюсь. Сна в машине, автобусе и самолете мне было катастрофически мало. Мне снятся какие-то странные сны, яркие, но совершенно непонятные. Все кружится, я даже не могу из-за этого уснуть крепко. Постоянно нахожусь в состоянии дремоты и верчусь на кровати юлой. Сон немного проясняется, и после долгой дороги мне кажется, что я снова куда-то еду. И так мягко-мягко мне лежать, что хочется уснуть покрепче, но внезапно я вижу перед собой лицо. Горина! Опять! Точно как в автобусе. Он тянется ко мне губами... И я отчетливо понимаю, что он хочет меня поцеловать, даже несмотря на то, что я нахожусь во сне. И умом я вроде осознаю, что мне надо его оттолкнуть, потому что мы не должны, но... А почему не должны? Сердце гулко стучит в груди, а в мыслях только один вопрос. Почему мы не должны? Тем более во сне. Тут же можно, да? Тут все можно. Я долго сомневаюсь, думая, если отдамся чувствам во сне, не буду ли я иначе относиться к Орину в реальности. Но пока думаю, он сам целует меня. Картинка красивая. Я словно со стороны вижу наш поцелуй. Но как только начинаю двигать губами в такт, просыпаюсь. Понимаю, что никакого Димы рядом нет. И поцелую удивительно, но, к сожалению, нет тоже. «Ну и какого черта я, а?» Надо было прямо во сне его толкнуть. Поддалась снова его улыбке заразительной, чтоб его действовать на меня гипнозом каким-то, а я ничего ему сказать не могу наперекор. Встаю. Спать уже все равно не хочется. Да и сны такие, что от греха подальше лучше не нырять в них снова. Иду в душ, чтобы освежиться, а потом хочу сходить перекусить и пойти прогуляться с девчонками по городу, если, конечно, папа будет не против. Мы впервые приехали все вместе просто присмотреться и почувствовать нужную атмосферу, а со следующего сезона это станет для нас полноценной работой. Мне лестно, что папа делает это все для меня. После душа пишу в чат девчонкам, рассказывая о своих планах. Они на все соглашаются, и мы договариваемся встретиться через полчаса на первом этаже, а потом пойти в поисках места, где перекусить, ну и на прогулку. Папа, правда, все еще не в курсе моих планов. но надеюсь, я смогу его уломать. Поэтому быстро собираюсь, вылетаю из номера, бегу на первый этаж и сталкиваюсь со всем фениксом, конечно же. Во всей красе, все и каждый. И папа во главе с ними. Это что, шутка какая-то, да? Испытание мне такое, что ли? Подхожу к девочкам и шепчу им, что надо по-тихому бежать мимо него, пока он нас не заметил. И мы аккуратно крадемся в сторону выхода. Именно поэтому время матча завтра переносится. И просто радость, что мы приехали именно сегодня. Все услышали!» Спрашивает толпу папа, и они отвечают ему хором, что «да». «Отлично! До вечера отдыхайте, потом во дворец на тренировку. Все свободны. А вам стоять!» Рычит он, и мне даже имени слышать не надо, чтобы понять, кому это адресовано. «Конечно же, мне!» «Стою!» Выдыхаю и разворачиваюсь к нему лицом. Девочки делают то же самое. «И куда намылились?» – спрашивает, складывая руки на груди. «Плохой знак. Очень сильно плохой знак». «Гулять?» – прикусываю губу. «И меня не предупредив, не спросив, у нас на выездах строгий режим, и по городу мы без разрешения просто так не передвигаемся». «Оба, ну это у вас режим, а мы что, даже не танцуем пока?» «И поэтому ты решила даже не спросить разрешения», – поднимает он брови. «Все, пишите письма, папуля злится». «Можно?» – спрашиваю сейчас. «Нет!» – он говорит это резко и быстро, словно это не требуется даже обсуждать, а потом просто разворачивается и уходит. Дурдом!» «Ну, па!» – бегу за ним, опережаю и стою лицом к лицу. «Почему? Нет! Мы просто хотели посмотреть окрестности, перекусить!» «Еда в отеле оплачена. Бери, что хочешь, шведский стол!» – рычит он. «Я вывела папу. Просто отлично. И даже не поняла, чем!» «Пап!» «Что, пап, дочь? Ты собралась идти непонятно куда, в незнакомом городе, и даже не подумала меня предупредить!» Это чужой город, ты понимаешь? Ты не знаешь, какие тут люди, какие тут есть подворотни, на какие улицы ходить можно, а на какие нежелательно. Это не отпуск тебе. Мы приезжаем работать. А если бы с тобой случилось что-то, мне как жить потом с этим, а? Я головой за тебя отвечаю, а ты просто берешь и мылишься куда-то, даже не посоветовавшись. Спасибо, дочь. Всю жизнь мечтал, что ты будешь от меня забегать, Хотя мне казалось, что я не даю повода поступать именно так. — К маме отправишь? — шепчу, опуская голову. Ладно, мне стыдно. Очень. Он и правда никогда не давал повода так себя вести. Но просто... Да не знаю я, что просто. Просто мне захотелось прогуляться. А я точно знала, что он не отпустит. Вот и все. — Ты меня совсем-то не обижай, дочь! — рычит он. Я тиран, может быть, но не скотина. Популь, мне хочется его обнять, но сейчас очень стыдно. Да и не время на шеи виснуть, мне же не пять лет уже. Он смотрит в сторону фениксов, которые, конечно же, никуда не ушли, как только услышали очередные разборки, и говорит им. — Так, Лукашин, Родин, Шумаков и Горин, — запинается он перед тем, как назвать Диму. Вы отправляетесь на пешую прогулку. Ваша задача — проконтролировать безопасность компании дам и при этом не встрять ни в какие передряги. Понял, Горин? — Виктор Палыч, да чё я-то сразу? — возмущается он. — Я вообще пример для подражания, ну? — В последнее время — да, — кивает папа. — Это меня и пугает. Всё, кыш! Смотрю на него и понимаю, что папа у меня... идеальный. Но мальчики на прогулке. Серьезно? Да лучше бы мы в номере остались и все последние сплетни обсудили. С парнями это же ужас просто. Даже несмотря на то, что парни эти не наши. Ладно, по мы останемся. Говорю ему и вижу, как на его лице расплывается хитрая улыбка. А нет, прелесть моя, теперь вы идете гулять. «Три часа минимум, чтобы я вас не видел, поняли?» «Да уж, поняли!» Погуляли, блин. Сама все испортила, как обычно. «Не то чтобы мы хотели гулять, — говорит один из тех, кого с нами отправил папа. Не Дима и не Даня. Двоих я не знаю, и вот это сказал один из них. Не то чтобы мы хотели гулять с вами, — фыркая на него, складывая руки на груди. Все пошло прахом. И теперь хочется либо выгнать этих, либо... точно. «Слушайте, мальчики!» – говорю я, оборачиваясь ко всем парням. «А давайте вы погуляете сами по себе, мы сами по себе, а через три часа встретимся недалеко от гостиницы и вернемся вместе, как будто бы и не расставались. Мне кажется, что это супергениальный план. А что?» «Всех должно все устроить. Судя по лицам моих девчонок, я не одна разочарована в нашей компании на сегодня». «Ну, — говорит Даня, — если тебе так будет лучше, то...» «Нет, — отрезает Горин. Точно как папа несколько минут назад». «В смысле?» — смотрю на него. «Он что, шутит так со мной?» «Если да, то это совершенно не смешно». «В прямом, нет. Идея хрень. Следовать ей мы не будем». «Почему?» Я не понимаю, какого черта он делает. «Ну ты же слышала аргументы Палыча. Почему нет? В целом все логично. Нет». «Ну, Тим, пытаюсь сделать точно такое же выражение лица, как я делаю, когда мне нужно растопить сердце папы. Получается всегда». «Не-не, не пытайся даже», усмехается он. «Со мной не работает». «Гулять толпой девочек и искать приключения на задницу – не лучший способ провести свободное время. Понимаешь?» «Ты за нас переживаешь?» – внезапно включается Вика, при вопросе положив ладонь на плечо Димы. «Ага!» «Да, что логично!» – пожимает он плечами. «Так что, парни!» – поворачивается он уже к ним. «Вы как хотите, но я все три часа планирую пробыть с ними». Они что-то бормочут о том, что он прав и все такое, и в конечном итоге с нами остаются все четверо. Супер, блин!» «Ну так что? Какие планы?» – спрашивает Дима, и я слышу издевательскую улыбку в его голосе. «Никаких!» – фыркаю. «Я расстроилась, и меня все бесят. Да, такой я тоже бываю. 90% времени». «Ой, ладно тебе!» – хихикает Вика. Мы хотели просто погулять и где-то перекусить. Обращается она уже к Диме. И почему-то я стискиваю зубы сильнее, чем стоило бы. А почему? Может, вы были уже в этом городе и сами нас отведете? А, мальчики? Тут парк есть недалеко. Классный, говорит один из парней. Надо узнать, как его зовут, а то как-то неловко. В нем кафешки разные, там же выход к озеру. Красиво. Я в местной команде год играл. Город немного знаю. «Пойдем?» – спрашивают у меня девчонки, пожимая плечами. Смысл уже отпираться? «Да, идемте». И мы идем. Мальчики не особо разговорчивые, хотя все между собой общаться пытаются. Особенно Дима с Викой. Какая прелесть! Она спрашивает у него, на какой позиции он играет, как давно, а потом глупо хихикает. так, как никогда в жизни не хихикала. Я почти не узнаю свою хорошую подругу. Девушка, вы кто? — Ты расстроена? — подходит ко мне Даня. — Грустишь, что Виктор Павлович нас отправил с вами? — Да нет, — пожимаю плечами. Я понимаю, на самом деле, что он переживает. Просто мне нужно было сказать ему заранее. Тогда проблемы не было бы. Сама виновата. тогда улыбайся, — говорит он мне с теплотой в голосе, а потом неожиданно наклоняется, срывает какой-то цветочек, растущий у дороги, и протягивает мне. — Держи. Он такой же нежный, как и ты. — Да, это очень милый жест на самом деле. Но как же мне хочется треснуть его за сорванный цветок. Но пытаюсь не разводить скандала сейчас и не становиться ярым защитником природы. Я молча принимаю подарок и вставляю его в заплетенные волосы. — Спасибо. Мне идет? — Очень, — кивает он. — Не очень, — звучит голос сзади. Он внезапно становится таким грубым, что я даже не сразу узнаю в нем Горина. Что это с ним? — Эй, — оборачиваясь, ты офигел? — Ну что я сделаю, если не подходит тебе? — Траву какую-то в волосы вставила, — ворчит он. А потом я вдруг замечаю, что его под локоть держит Вика и идет с ним вот так, как пара, просто держа его под локоть, словно имеет на это хотя бы малейшее право. И я умом-то понимаю, что имеет, потому что Дима парень свободный. Но как же бесит! Именно поэтому я прищуриваюсь, содираю нос повыше и говорю. А мне нравится. Спасибо, Данечка. «Мы пришли!» – посмеивается над нами тот парень, который повел нас в парк. «Прямо кафешки, слева для детей все, справа просто красивый парк, лавочки, фоточки, а дальше через эту сторону озеро. Выбирайте!» Мы дружно выбираем пойти перекусить и направляемся прямо. Не знаю, мне одной кажется, что в воздухе напряжение летает или нет, но как будто бы даже от этого тяжеловато дышать. Я краем глаза поглядываю на Диму с Викой. Они чуть ли не воркуют. Правду папа говорил, что ни одной юбки этот козел не пропустит. Настроение падает вообще в ноль. Мы садимся в первой кафешке, занимая самый большой столик. И Даня садится рядом со мной. А Горин напротив. Рядом с Викой. Я ловлю себя на мысли, что мне совершенно неприятно смотреть на эту картину. По многим причинам. Наверное. Или этих причин вообще нет? Я сама еще не разобралась, но неприятно в любом случае. Вика липнет к Корину, а он и рад стараться. Улыбается ей направо и налево. Я даже внезапно перестаю хотеть есть. И в итоге заказываю себе только чай и легкий салат, который в итоге ковыряю вилкой больше, чем ем. Кусок в горло не лезет. Настроение на дне. Мы хотели погулять и повеселиться с девчонками, Я настроилась на суперские несколько часов вместе, а в конечном итоге эти часы ощущаются как издевательство. «Я переживаю за тебя», — шепчет мне на ухо Даня. «Ты сама не своя. У тебя точно ничего не случилось?» «Точно», — киваю я, пытаясь выдавить из себя улыбку, и вдруг становлюсь свидетелем очень приятной... Нет, сцены. Вика что-то снова рассказывает Горину. Из-за шума в ушах я не разбираю слов, только вижу, как двигаются ее губы. А сам Тима расплывается в улыбке. А потом замечаю, как она кладет ладонь на его плечо. Поглаживает, уводя руку ниже, ниже, ниже. И в конце останавливается на его пальцах, проводя ноготками по выпуклым венам. И тут у меня включается слух, и я слышу обрывок фразы. такие красивые и сильные руки я вообще очень люблю спортсменов спортсменов она любит как же не зная ее много лет может еще поверила бы а так чушь собачья вика любит не спортсменов а всех подряд кто готов терпеть ее болтовню четыре на семь и судя по всему горин как раз готов что же совет да любовь не становится так обидно что на глаза наворачиваются слезы. За эти эмоции я готова сама себе дать подзатыльник, потому что не должна я на него так реагировать, и на нее не должна, и вообще в целом не должна. Мы же с ним друзья. Я сама ему рамки эти влепила. Какого черта меня теперь обижает то, что он уделяет время другой девушке? Он прав в том, что делает это, абсолютно прав. Но... Но мне вдруг это сознание становится Так больно. Больно настолько, что я бросаю приборы на стол, прошу прощения у всех и выхожу из этой кофейни, чтобы просто подышать свежим воздухом. «Где там Женя говорил? Парк?» «Да, я узнала его имя. Случайно услышала точнее. Кажется, справа. Иду в ту сторону быстрым шагом. Хочется уйти подальше, чтобы никто из ребят не видел моей слабости. По щекам уже бегут слезы, и я стираю их тыльной стороной ладони». но чертовы предатели совершенно не собираются останавливаться. Из горла уже вырываются всхлипы. Я сама не могу понять, какого черта так реагирую, но он нравится мне. Очень сильно. Как биты по голове приходит осознание. Это настолько резко, что я даже торможу и теряю равновесие, чуть не падая. На улице усиливается ветер, мне становится зябко. Я поднимаю зареванные уже глаза к небу, «Кажется, будет дождь. Погода стремительно портится, небо сереет. Черт, я совершенно не подготовилась к прогулке, даже не посмотрела прогноз погоды. Ни у кого из нас нет зонтов, а внутрь парка даже такси не заедет. Мы промокнем сто процентов, и я буду выслушивать от папы очередную лекцию о том, что думать надо, прежде чем делать. И если я заболею, то лечить он меня не будет. Спойлер, будет. Это просто ворчание». Но в целом я буду согласна со всеми высказываниями, особенно одумать. Было бы хорошо сначала подумать мне обо всем, а потом уже делать. Я вот зачем Горина тогда целовала? Поддалась эмоциям. А если бы уступила место здравому смыслу, возможно, не ревела бы сейчас посреди парка, как тура последняя. Громова, ты чего? Слышу его голос. Черт. «Зачем ты за мной пришел? Ни за что в жизни не повернусь к нему лицом. Не хватало еще, чтобы он увидел, что я ревую за него. Это вообще дурость. Наверное, просто луна в каком-нибудь там доме и все такое. Отчего мне и хочется плакать». «Диана!» Он тормозит сзади, и я чувствую его руки на своем запястье. Закрываю глаза. «Он снова как печка, а я, как обычно, ледышка». «Чего тебе?» — спрашиваю тихо, но все равно очень слышно, что голос хриплый. «Ты куда убежала?» «Пошли назад, тут прохладно». «Пусти!» — выдергиваю свою руку и делаю пару шагов вперед, все еще стоя спиной к Диме. «Я хочу прогуляться. Иди ко всем, я вернусь». «Ну не, красотка, мы так не договаривались, я тебя одну не оставлю». Я слышу его шаги и улыбку в голосе. А потом он так внезапно появляется передо мной, что я буквально ничего не успеваю сообразить. И стою перед ним. Лицом к лицу. С зареванными глазами и потеками туши на щеках. А она точно потекла, я знаю это. «Дианка, ты чего?» спрашивает он, тут же меняясь в лице. Подходит ближе, кладет руки мне на щеки и стирает мокрые дорожки пальцами, внезапно добивая меня этим жестом. Я тут же начинаю плакать еще сильнее, прямо в его руках. Это очень неожиданно для меня, но ничего, совершенно ничего не могу поделать с эмоциями. Смотрю на его обеспокоенность и не понимаю, почему так происходит. Он ведь всегда был со мной таким. Но кто тогда был всю нашу прогулку рядом с Викой? «Пустите, я пойду», пытаясь отстраниться, но он не пускает. «Нифига! Говори давай, что такое?» Ты убегаешь, рыдаешь, а теперь отпусти. Тебе Даня сказал что-то? Так я ему быстро ноги сломаю. Он и так весь день бесит меня, липнет к тебе, рычет Дима. Он липнет? Внезапно для самой себя я просто взрываюсь. Это он липнет? Да по сравнению с Викой он меня даже не трогает. Сидите, как голубки. А ты и рад стараться, да? Улыбается, под ручку с ней ходит, комплименты слушает. А чего ты тогда сюда пришел? Иди к Вике. Вам же явно интересно вместе. Вот и топай. А я сама как-нибудь. Ясно тебе? К концу монолога голос уже дрожит, а вся спесь спадает. И я понимаю, что натворила, только когда уже все высказала. И теперь мне хочется не просто уйти, а сбежать к чертям собачьим отсюда, вернуться в отель, закрыться в номере и спрятаться под кроватью. И не вылезать до тех пор, пока они все дружно не улетят в другой город. «Да не рад я!» — внезапно говорит Горин, тоже эмоционально. «Она как пиявка ко мне присосалась. Ну что мне ее, матом послать, что ли? Она вроде как подруга твоя. Некрасиво. Под руку она меня взяла, потому что чуть не грохнулась, попросила помочь. А потом я вообще не знаю, что ей надо было. Я толком не слушал ничего. Только смотрел, как к тебе родин клинья подбивает. И думал, как бы руки ему не вырвать». «Не надо оправдываться! Все!» Качаю головой и вздрагиваю от резкого порыва ветра и разразившегося где-то совсем недалеко грома. «Просто отпусти меня!» «Стоять, Громова!» выдаёт Дима, и я вижу, как на его лице цветёт просто потрясающая улыбка. Счастливая, широкая, искренняя. Это очень плохой знак. Очень-очень плохой. «А ты что, ревнуешь?» Именно этого я и боялась больше всего. Его осознания. Я, пытаясь посмеяться, не неси чепухи. Делаю пару шагов от него, разворачиваюсь, чтобы уйти. Еще секунда, и у меня не будет никаких аргументов. Надо сматываться. Но у Горина, видимо, какие-то свои планы на этот разговор. Потому что он снова хватает меня за запястье, разворачивает к себе одним рывком и целует. Вот так, с лёту обхватив за шею и талию, просто набрасывается на мои губы, словно ему хоть кто-то вообще это разрешал, словно я давала добро на поцелуй, или... Или к чёрту всё это, когда он так целует, его руки горячие, а капли, срывающиеся с неба, просто жутко ледяные. Всё, что мы делаем, ужасно неправильно. потому что еще минуту назад мы ссорились и, что уже скрывать, жутко ревновали друг друга, а тут... Но от такого поцелуя отказаться невозможно. И вся непогода, все недомолвки и все прочее просто не имеют больше никакого значения. Я просила Горина никогда не целовать меня, а сейчас готова умолять, чтобы он никогда в жизни не отрывался от моих губ. Я привстаю на носочки, чтобы нам обоим было удобнее, и чувствую, как Дима наклоняется ко мне, отчего улыбаюсь прямо в поцелуй. Дождь становится сильнее, он заливает уже даже наши лица, а мы начинаем дрожать от холода. Мурашки от поцелуя обнимаются с мурашками от прохлады, чтобы согреть друг друга, как и мы с Гориным прижимаемся ближе ровно с той же целью. Ревновала. Правда? Отрывается от меня на миллиметр и спрашивает на выдохе. «Я ни черта не понимаю, что он хочет от меня. Ничего не слышу. Что?» «Малышка, ты и правда ревновала?» «Я... да...» Кивая ему, глядя в глаза и хмурясь от дождя очень сильно. «Моя девочка...» Выдыхает он в губы и снова целует. «Еще слаще и еще сильнее... но спустя несколько секунд ливень становится таким сильным, что стоять под ним уже просто невозможно. Со счастливой улыбкой на лице Горин отрывается от меня, хватает за руку, и мы бежим в сторону кофейни, откуда я хотела испариться несколькими минутами ранее. Наверное, для всех это будет выглядеть странно, но так все равно, если честно. Впервые в жизни настолько плевать, что подумают обо мне другие, что я ни секундочки даже не задумываясь бегу за гореным от чего-то изнутри наполняясь счастьем возможно я совсем с катушек съехала но сейчас мне просто очень хорошо